Глава десятая. Хорошее у тебя вино, Нелла! похвалил Луки, выпив уже второй кубок, который ему тут же по знаку Вики вновь наполнила Жела. Шантон удовлетворенно кивнул. «Я думаю, больше тебе беспокоиться не нужно. Второй раз они не полезут. А этого Татя, который не смог сбежать, будем неделю или две ходить смотреть. Это уж сколько он протянет над ямой-то!» Сосед хохотнул и отщепнул от грозди пару виноградин. Лукиш Антон в свои шестьдесят с небольшим лет выглядел крепким и на удивление сильным мужиком – Он давно знал свою бывшую соседку Ламарию, сдавшую дом Вики с самого детства. Говорит, что даже был в юности в нее влюблен, как и она в него. Но их родители распорядились по-другому, найдя каждому из них более подходящие с их родительской точки зрения пары. «Миры-то разные», – подумала Вика, – «а общего много». «Это если докажут». Вика ничего не смогла в этом случае почерпнуть из памяти Неллы. Он же не успел совершить ничего. Вчера, когда к калитке ее дома подошли Луки и Шантон со своим подмастерьем, оба вооруженные короткими мечами-гладиусами, Луки при этом успел еще и одоспешиться легким кожаным доспехом, как многие торговцы в Еже, он числился в городском ополчении, чтобы платить почти в два раза меньше налогов герцогу И на треть меньше в городскую казну, то толстый бросил своего товарища просто сбежал, успев по пути легко ранить в предплечье Накана другого соседовика, живущего в доме напротив. Луки его подмастерье сатал крупный двадцатилетний парень с восхищением уже не первый день посматривающий на Вику и Накан скрутили щуку несколько раз при этом отвесив ему хороших тумаков и выволокли его на улицу. Скоро подошел патруль городской стражи. Луки не врал, он действительно посылал своего раба в местный районный околоток, которому и передали задержанного неудачника. К моменту этой передачи, несмотря на глубокую ночь у дома Вики, собралась небольшая толпа из соседей, были даже женщины. Понятно, что такое внимание Вики не понравилось, но тут уж деваться было некуда. К тому же соседи целиком были настроены по отношению к ней вполне доброжелательно. От Ламарии своей домохозяйки Вика знала, что среди соседей тут всякое бывает, это жизнь. В данном же случае имело место то, что в родном мире Вики называли «корпоративной солидарностью». Тати здесь не жаловали и действовали против них сообща. В квартале, как и в других кварталах, где проживал местный средний класс, были даже свои формирования вроде народных дружин или отрядов самообороны. Что Вику по-настоящему удивило, так это то, что солидарность соседей распространялась и на нее. А ведь ни для кого тут не было секретом, кому и с какой целью Ламария сдает свой дом, но, видимо, правила совместного выживания диктовали определенные нормы поведения. «Как это не докажут!» – Шантон даже засмеялся. «Яйца, извини, прижгут, он всю правду выложит. С этим отребием никто церемониться не будет. Это их больших боссов голыми руками не возьмешь. За ними серьезные люди стоят, даже во дворце самого герцога». Последнее предложение он произнес, понизив голос, но потом, отхлебнув еще вина, опять разулыбался. А таких шестерок быстро потрошат, так что уже завтра с утра можешь ходить и смотреть, как он там за городской стеной в колодках подыхает. Площади справедливости такая шваль недостойна. То, о чем рассказывал Луки, Вики частично было знакомо. Во всяком случае, Нелла не раз, как и другие горожане, ходила смотреть, как за городскими стенами, на небольших подмостках на даровом, закованные в колодки преступники умирали от голода и жажды. Точнее, от жажды и голода. А еще полно было тех, кто развлекался, кидая в осужденных камнями или грязью. В основном этим занимались дети. Но и среди взрослых было немало таких, кому нравились подобные развлечения. Интересно, что они хотели от меня? лицемерно вздохнула Вика, прекрасно знавшая, кто и что от нее хотел. Может, просто своровать что-то решили. Хотели бы своровать, не лезли бы вдвоем. Зачем лишний шум? Не, -е -е -е. они или похитить тебя хотели, или убить, да, это и не важно. Наказание-то все равно одно и то же для таких-то подонков. Луки допил уже третий кубок. Вика считала количество не из жадности, а из любопытства и сдвинула его в сторону стоявшей Желы. Та, верно оценив улыбку хозяйки, наполнила кубок в четвертый раз. Учитывая, что его объем был почти пол-литра и пил Шантон вино неразбавленным, Вика сделала вывод, Силен мужик, хотя ему шестьдесят один год, насколько она знала, стукнул уже. «Если хочешь, вечером пойдем вместе. Саталу разрешу с нами пойти». Он лукаво подмигнул. «Видела, как он на тебя засматривается. Или не хочешь, чтобы твой...» Луки замолчал, видимо, сообразив, что в случае с содержанкой его свотничество неуместно, «Я не смогу ни сегодня, ни завтра, уважаемый Луки», отказалась от столь увлекательного и веселого зрелища Вика. «Мне много дел еще нужно будет сделать за эти дни. Скоро мой покровитель прибудет, сами понимаете». Шантон все понял правильно. «Он неплохой, в сущности, мужик», решила Вика. «А то, что любит мерзкие, по ее мнению, зрелища, так здесь все такие». Тот же Гнеш просится на них с таким же напором, с каким она в детстве в цирк просилась. «Да уж, засиделся я у тебя». Довольно отдуваясь, допив четвертый кубок, сосед все же встал из-за стола. «Спасибо тебе, Нелла. Обращайся, коли будет нужда в чем. Мы с Саной, супругой моей, вечерами всегда дома». «Ну что вы?» Скромно потупив глазки, улыбнулась Вика. «Это вам спасибо». «Если бы не ваша помощь?» а -а -а, пустое!» Луки великодушно отмахнулся от благодарности Вики и не очень твердой походкой отправился домой. Когда Рудий закрыл калитку на засовы и обернулся, то увидел, что хозяйка на него пристально смотрит. Вика раздумывала сегодня весь день над своей вчерашней идеей научить его приемам боевых искусств да и не только его, но и Нюру. То, что Руди уже 42 года, ее совсем не смущало. И есть на ком заклинание омоложение испробовать. Вика больше раздумывала концептуально, так сказать. Нужен ли ей раб-охранник? Не проще ли для своей охраны найти кого-нибудь среди наемников? И если Руди начнет руками и ногами махать, то не нужно ли ей будет еще кого-то подыскивать, чтобы воду в убогую ванну таскал и выливал потом из нее, за порядком во дворе следил. Вы что-то хотели, хозяйка, вывел он ее из-задумчивости. Ты, Рудий, ты, поправила его Вика, я же уже тебе сказала, что когда мы с тобой одни, обращайся ко мне на ты и по имени, что непонятно-то тебе, и пригнешь и прижились, нюрой, договорились. Руди молчал и смотрел в землю. Видно было, что он не решается что-то сказать. Вика решила его подтолкнуть. «Говори уже, что хотел. Чего ты мнешься, как раз долбай в кабинете директора школы?» «Я... Вы так... Нелла, ты так сильно изменилась, что мне кажется, что это вовсе не ты». Наконец решил высказаться Руди и посмотрел на нее. «Ты только не подумай, что...» «Я... мы... мы тебе очень благодарны, ты нам вернула...» Рап волновался. Вики было немного забавно и в то же время неловко смотреть на взрослого мужика, ведущего себя и правда словно растерявшийся пацан. «Спасибо тебе, но мне кажется, что это как бы не ты. В том смысле ты как будто бы...» «Другая», кивнула Вика, «я поняла, пойдем на скамейку». Кое-что расскажу тебе. Только смотри, Руди, лучше тебе то, что от меня услышишь, ни с кем не обсуждать. Она повернулась и пошла на задний дворик. Рудий пришел за ней. «Садись». «Да садись же». Она похлопала по скамейке, на которую села сама ладошкой. «Я приказываю», – добавила она, видя сомнение раба. «Все равно нас тут никому не видно». Скамейка на заднем дворике появилась вчера, еще до визита гостей. Ее изготовил Рудий с Викиной подачи. Скамейка стояла прямо возле стены дома в тени яблонь в первую половину дня и в тени здания, как сейчас, во вторую половину дня. Некоторое время Вика молчала, поглядывая на опустившего голову и не знающего, куда девать свои руки раба, раздумывая, до какой черты ему открыться. «Послушай, Рудий, наконец начала она, – «наврала я стрекороба насчет покровителя. Нет у меня никакого богатого спонсора. Я сама по себе теперь при деньгах и очень больших. К тому же, как видишь, теперь еще и новый опыт получаю, ранее мне неизвестный. Рабовладелицы мне бывать еще не приходилось, сам знаешь. А что касается того, что я изменилась, так ты сам подумай» если кто-то, кого не изменят деньги и власть». Раб бросил на нее короткий взгляд и согласно кивнул, снова уставившись себе под ноги. Выросший в рабстве и впитавший в себя правила должного поведения, он явно чувствовал себя крайне неуютно, сидя рядом со своей хозяйкой, пусть-то и была раньше его приятельницей, Не спрашивай откуда, но денег у меня теперь куча и будет как у дурака Махорки. И еще, я могиня теперь Руди и очень сильная. Всего рассказывать Вика естественно не стала, особенно про гибель Неллы и свое попаданство, ограничившись полуправдой. Но и того, что она вывалила на голову Рудия, тому хватило с избытком. Когда же она наложила на него малое исцеление, напитанная магической энергией по максимуму, то его пробрало, как говорится, до костей. «Я и так твой раб, Нелла», сказал Руди, вставая перед ней на колени. «Я и Жела, мы будем тебе верны всегда». Его голос был искренен. «То, что ты рассказала, это же...» Вика поморщилась. «Сядь на место, Руди. Давай без пафоса и ползания на коленях обойдемся, хорошо?» Она услышала, как убиравшаяся на кухне после ухода Лукия жила позвала мужа. «Я бы вообще тебя и Желу с Нюрой освободила, но сам понимаешь, я это не смогу сделать, если, конечно, не стану когда-нибудь герцогиней», – она улыбнулась. Раб тоже оценил шутку. Он явно осознал, какой силой теперь обладает его бывшая приятельница, ставшая его хозяйкой и предложившая ему свою дружбу но представить Неллу герцогиней это и правда без улыбки сделать было невозможно. «Нелла, ты где?» Раздавшийся в доме голос Гнеша прервал их беседу. «Мы друг друга ведь поняли?» – спросила Вика, поднимаясь. «Руди, я не прощу только предательства, а все остальное решаемо в рабочем порядке». Планы Вики сходить сегодня с самого утра с Гнешем в кузню неподалеку и заказать там для него сюрикены и метательные ножи, чертежи которых она уже набросала на новощенной доске, с бумагой здесь был полный облом, накрылись медным тазом. Не успели все проснуться, помыться и позавтракать, как к ним в гости потянулись соседи, а чаще соседки с выражениями поддержки на словах и жадным любопытством во взглядах. В середине дня явился десятник стражи из квартального околотка вместе с домохозяйкой Ламарией. От предложенного Викой обеда не отказались оба. Опыта общения с представителями власти не было ни у Неллы, ни у Вики. Но Вика много разного читала, а Нелла знала примерные расценки. Так что трояк, три лиры перекочевавшие в карман десятнику, были приняты даже более благосклонно чем вкусный обед, приготовленный жилой, и дорогое вино, спертое Викой из подвала пустого причала. А ближе к ужину за своей долей благодарных слов явился и ее спаситель Луки Шантон. Так что вместо кузни Гнеж был отправлен с Нюрой пополнить основательно за сегодня подъеденные продовольственные запасы. Особенно радовалась этому поручению, конечно, Нюра когда Вика отдала ей карманные деньги в размере 20 Н, то оказалось, что это вообще первые ее личные деньги в жизни. «Можно мы с Нюрой завтра к городской стене сходим?» Брат с аппетитом налегал на пирожки с капустой и с луком и яйцом, которые напекла жела. «Там нашего Татя уже с утра прикуют. Перебьешься». Вика сегодня ела почти целый день поэтому сейчас в нее уже ничего не лезло, и она просто сидела за столом, наблюдая за насыщающимся братом. И так день без тренировок у тебя прошел. В кузню, опять же, надо обязательно сходить, заказ сделать. Да и по магазинам надо будет еще пройтись. Посмотри, во что Нюра у нас одета». Стоявшая рядом с матерью девочка, поняв, что ее ждут обновки, зарделась от удовольствия. «Да мы же недолго. Как раз пробежимся. Ты же говорила, что мне бегать больше надо. Ты и Нюру хотела, чтобы она со мной...» «Ладно, разберемся». Вика перенесла решение этого пустого вопроса на завтра. Да «Доедай и пойдем. Я вас с Нюрой начну грамоте учить». Говорят, что учить на ночь – это даже более правильно. Потом во сне происходит усвоение. Она увидела, как все смотрят на нее с недоумением но пояснять ничего не стало. Пусть Руди и своим сам объясняет, откуда у вчерашней шлюшки обширные познания. К тому же из них только он знал, что Нелла была почти безграмотной, а Гнешу Вика потом все объяснит. Знания местной грамоты и трех самых распространенных на аллерне языков Вика также получила перед попаданием и грех таким подарком не пользоваться. К тому же грамотные помощники ей наверняка будут нужны, и хорошо бы, чтобы эти грамотные помощники были еще и своими людьми. Нелла совсем мало знала об окружавшем ее мире, а имевшиеся у нее знания крайне узкие и специфичны. Чтобы надежно и безопасно устроиться, Вики для начала требовалось понять и осознать то, что ее теперь будет окружать и кто. Поэтому появившуюся вчера мысль сменить дом на свой личный и более удобный она уже начала рассматривать в практической плоскости. Вот только не хотелось бы ошибиться. И чтобы не совершать ошибок, надо было получить как можно больше информации. А когда... Словам Луки Ашантона, что теперь ей можно не беспокоиться, она не сильно поверила. Наверное, какое-то время Кит не станет ее беспокоить, но, как думала Вика, случившийся глупый провал его подчиненными элементарного задания, скорее всего, его разозлил, и вряд ли он теперь успокоится. Значит, в ближайшее же время ей надо будет как-то решить проблему, Вариантов, конечно же, Вика видела множество, начиная с известного в ее родном мире принципа «нет, человека нет, проблемы» и заканчивая созданием киту различных неприятностей, из-за которых ему станет не до одинокой молодой девицы. Второй вариант ей нравился больше. Убивать ей не хотелось, хотя к этому она себя внутренне и готовила в этом мире не готовые ради своей самозащиты убивать, долго не жили. Свое первое в обеих своих жизнях убийство она совершила уже на следующую ночь, и ее первой жертвой стал вовсе не кит, а неудачник Щука. Зачем ей это понадобилось? Вика и сама не могла толком понять свои мотивы, но приняла она это решение довольно быстро и твердо когда слушала рассказ, который, перебивает друг друга, вели гнешинюра. Нюра. Она все-таки разрешила им сбегать к северным воротам во второй половине следующего после обстоятельной беседы с Рудием дня. Сначала она с ними обоими потренировалась, затем они сходили в кузню, сделали заказ, а после обеда Вика поддалась уговорам детей, в конце концов, не сидеть же им целыми днями дома. Гнеш с Нюрой совершили пробежку через весь город. Бегающими туда-сюда детьми тут было никого не удивить. Телевизоров компьютеров с игрушками нет. Вот дети и развлекались как могли и как им фантазия подсказывала. Среди пары десятков сидящих в колодках преступников, большая часть которых уже была полутрупами, Они легко обнаружили своего Татя и почти два гонга вместе с другими детьми развлекались, кидая в него камнями и грязью. Вику сильно коробили такие нравы, особенно среди близких ей людей. Представив картину мучений несчастного щуки, она невольно содрогнулась. Нет, она вроде бы и не жалела его, но все же даже для такого негодяя Подобная участь показалась ей излишне жестокой. «Пойдем завтра с нами, Нелла», – предложил Гнеш. «А я вас уже отпустила на завтра, что ли?» «Не припоминаю», – охладила его Пылвика. «Да и вряд ли он доживет до завтра. Что-то мне кажется, что его мучения долго не продлятся». «Да что ему будет за ночь-то?» – удивилась Нюра. «Сейчас ведь не зима, не замерзнет. Да и зимой бы не помер». Зимы во Вьеже редко бывали с отрицательными температурами, это Вика знала. Тут погода походила на Средиземноморскую ее родного мира. Так что действительно, и зимой преступникам быстрое избавление не грозило. «Поживем, увидим», – пожала она плечами.